Голова тысяча пятьсот шестьдесят девятая. Разложение. Взгляд молодого человека не предвещал ничего хорошего. Пока он летел по воздуху, река уменьшилась до размеров обычного лука, который лег в его руку как в летои. Натянув тетиву, он нацелил оружие на Манхао. Тот спокойно наблюдал, как к луку стегивались потоки циса всего континента бессмертного бога, формируя стрелу. Со свистом стрела сорвалась с тетивы и помчалась в направлении Манхао. В ней чувствовалась совершенно невероятная сила. Если бы её послал трансцендентный практик, то Менхэо оказался бы в затруднительном положении, но сейчас был не тот случай. Ему хватило щёлкнуть по стреля пальцем, чтобы та разбилась на куски. Закашлявшись кровью, молодой человек был вынужден отступить. Статуя патриарха в центре континента засияла. Это свечение не пропускало чужаков внутри залитого светом периметра. Старые ящерицы и другие кцентрики были вышвырнуты в звёздное небо. Светение повлияло на главу школы и остальных парагонов. Практики континента бессмертного бога отступили под защиту совета, откуда свери по посмотрели на армию школы безбрежных просторов. Совет мог остановить наступающие войска Нони Манхао. Он задумчиво взглянул на статую и сделал шаг вперед. Этим шагом он переместился к самой границы светового круга. Стоило ему зайти внутрь, как световой барьер не выдержал и разбился. Старая ящерица вновь устремилась в бой. Сила и культивация она с лёгкостью уничтожала любые препятствия на своём пути. Монахо даже не обратил внимания на завязавшийся бой, его интересовала статуя в самом центре континента. Откуда-то в небо опять прилетели стрелы. Молодой человек с тревогой на лице раз за разом натягивал тетиву. К его несказной досаде Монахо лёгким движением руки уничтожил все стрелы. Когда Монахоло подошёл к статуе, все на континенте Бессмертного Бога услышали вздох, и из-под статуи возник старик в длинном церемониальном халате. Этот умодренный годами старец с мыло вздох и посмотрел на Манхао, а потом рукой указал в небо. В тот же миг пространство вокруг Манхао беззвучно задопили эманации странные волны, отчего воздух стал напоминать штормящий океан. Перед стариком материализовался колодец, излучающий могучие волны, если приглядеться, то в них можно было увидеть образ Манхао. Старик со свирепым блеском в глазах погрузил руку в колодезную воду в попытке схватить Манхао, и из-за этого по воде пошло ещё больше ряби. Пространство вокруг Манхао погрузилось в хаос. Внезапно появилось нечто похожее на огромную руку, которая пыталась раздавить его. Манхао наблюдал за этим со странным блеском в глазах. Уже второй раз он почувствовал, насколько могущественным был древний практик, достигший трансцендентности. Как и Манхао, он не оставил своих людей без защиты. К сожалению, все это дело рук воли безбрежных просторов. Происходящее не имеет никакого отношения к его ли трансцендентного практика. Мангаво посмотрел на колдующего старика вдали, а потом просто двинулся дальше. Каждый шаг сметал с пути валуны, да и огромной руке с огромным тердому удавалось поддерживать свою форму. Старика трясло, похоже, даже его могущества оказалось недостаточно для поддержания этой магии. Колодец покрылся трещинам. При виде раскалывающегося колодца старик в ярости взвыл. Его тело осухло, словно из него вытекали влагу. Вскоре от него остались лишь кожа да кости. Из-за перерасхода культивации вскрылось нечто до этого невидимое простым глазу, едва заметная аура разложения. Такую ауру не заметил бы даже эксперт на пике 9 эссенций, но Мэн Хао сразу насторожился. С усилением ауры кричащего старика стало ясно, что это разложение длилось уже много веков. Внезапно он направил на него руку с растопыренными пальцами, а потом резко их сжал. В воздух прорезал грохот, казалось, к Мэн Хао приближалась огромная рука. которая чувствовалась аура трансцендентности. Мэн Хао холодно фыркнул, и вспыхнул собственной аурой трансцендентности физического тела и культивации. Энергия неба и земли разбилась вдребезги. Прежде чем рука успела достичь цели, её разорвало на куски. В то же время вокруг Мэн Хао образовалась чёрная дыра. Колодец наконец не выдержал и тоже разбился, разметав свои осколки во все стороны. Старик задрожал и закашлялся чёрной прогорклой кровью, а аура гниения стала ещё явственней. Когда старик уже собирался сбежать, глаза Мэн Хао холодно сверкнули. Один шаг, и он оказался перед стариком. Его целью была голова старика, а точнее, скрытые в ней сведения. Не успел поиск души начаться, как Мэн Хао нахмурился. Как и в голове старика и солнца, у него тоже не оказалось ничего полезного, но в голове царил жуткий хаос, словно все эти воспоминания насильно в него втолкали. В этой мешанине ничего нельзя было разобрать. Спустя пару мгновений Манхао подавил свою культивацию до уровня девяти сансей, аура разложения в старике тут же испарилась. Даже внешне он стал выглядеть намного лучше. Старик утер кровь с губ, больше она не была черного цвета и не имела неприятного запаха. В то же время его ненависть стала заметно сильней. В практике со всего континента бессмертного бога даже те, кто находился далеко от места сражения, внезапно закричали: «Манхао, тебя ждет смерть!» Весь мир внезапно стал таким, будто в нём не было изъянов. Как только Мэн Хао понизил культивацию, практики вокруг внезапно лишились скованности и стали заметно живее.